Глава 23. Закончив переписку и кое-как разложив по полочкам в голове то, что сказала подруга, Диана бросила взгляд на часы, подмигнула своему отражению в зеркале и вышла из комнаты. Ой, да подумаешь, упокоить какую-то там крестьянку. Неважно кого, все умирают одинаково. Иди теперь была вполне подкована в знаниях. Во всяком случае, в теоретических. Да и вообще, умершая могла упокоиться сама собой и, возможно, придется это только проверить и подтвердить, делов-то». такими мыслями, Диана не на шутку разогналась по коридору, ловко увернулась от рогов декоративного оленя, выскочила на крыльцо и... встала как вкопанная. «Эээ...» — протянула глубокомысленно. «Это что?» «Это лошадь». Не менее умно ответил оказавшийся во дворе бородатый мужик Корт, старый знакомый Ди из близлежащей деревни. «Лошадь-то лошадь, но...» «А коня не было?» Спустившись по ступеням, Диана подошла к белоснежному созданию и критически осмотрела его со всех сторон. «Точно лошадь. Она, в смысле, кобыла. Ади всегда предпочитала иметь дело с самцами, как с людьми, так и с животными». «Марка сказал приготовить для вас именно роззи», сообщил Корт с такой значимостью, словно ему сами боги велели взять из конюшни конкретно эту роззи а не кого-нибудь другого. «Ах, ну если Марка!» язвительно протянула Ди. Однако деревенский мужик иронии в ее голосе или не услышал, или не понял. «Так точно, миледи. Все как было сказано. Еще бы каблуками щелкнул. Берете. Корт попытался всучить ей повод, но Диана и не подумала его брать. Покачала головой и вновь с сомнением посмотрела на лошадь. «А дамского седла что, не было?» Корджи возрился на нее как на безумную. «Так это ж...» «Егошество велело приготовить мужское?» — подсказала Диана. Судя по выражению лица мужчины, он не сразу понял, как она извратила привычное ему вашество, которое местные часто использовали по отношению к управляющему поместьям. Потом до него, наконец, дошло, и он интенсивно закивал. «Ясно, мужское, значит». Что ж, учитывая, что она специально купила брюки для удобства, это логично. Но, черт возьми, в последний раз Диана сидела в мужском седле лет десять назад. «Брать будете?» — повторил Корт, снова протянув ей повод. «А может, не надо?» «Буду», — рявкнула Диана так, что мужик вдвое шире и в полтора раза выше неё побледнел и отшатнулся. «Боги, да их же тут правда лупят чуть что не так, как она могла забыть. «Лошадь брать буду», — сказала Ди мягче. «Повод пока подержите». Кажется, корт тайком смахнул под солба, но просьбу выполнил. При свете дня деревня оказалась вовсе не такой уж зловещей. И стало понятно, что за ней ухаживать ничуть не меньше, чем за остальной территорией поместья. За те два дня, что Ди тут не было, дорогу здесь успели присыпать и разровнять и теперь на ней не наблюдалось ни единой ямы или рытвины. Обревенчатые избушки, может, и не были раскрашены в яркие цвета, как примыкающие к усадьбе флигели. Но все выглядели добротными и крепкими. Заново привыкая к верховой езде, Диана так и не перешла с шага на рысь. Тем не менее, корт все время держался на пол корпуса позади неё. То ли для выражения почтения госпожи, то ли потому, что доставшаяся ему старая кляча и без того еле перебирала ногами. Однако, стоило въехать в деревню, бородач распрямил плечи и, дав своей кобыли шенкель, поравнялся с Ди. «Неплохо тут у вас», — поделилась она впечатлениями, вспомнив, какие захолустья проезжала по дороге в Сливду. На их фоне это место и правда выглядело ухоженно и богато. «Так стараемся, миледи», — откликнулся тот не без гордости и даже, кажется, разрумянился от похвалы. Впрочем, из-за густо растительности на его лице нельзя было сказать наверняка. «Хозяйка у нас строгая, никому не даст залениться». «И щедрая?» — прищурилась Диана. «И щедрая!» — с готовностью закивал корт, для верности приложив крупную пятерню к груди. Дио усмехнулась и больше первый разговор не заводила. Глазила по сторонам. В разгар рабочего дня в деревне было еще тише, чем ночью. По дороге спокойно бродили куры и гуси. На завалинке одного из домов дрых толстенный полосатый кот. Дворовые собаки находились на привязи. Некоторые из них вовсе не реагировали на они, касающиеся их движения на улице. Другие с любопытством высовывали носы между досок заборов. А из всех залаяла только одна. Но и то не пришлось, как в прошлый раз, применять магию. — А полоумило, что ли? — рявкнул на собаку корт. «Свои!» И та, быстро осознав ошибку, приветливо замахала хвостом. «Все-таки день — это вам не ночь. И в светлое время суток деревни однозначно нравилась Диане больше». «Кого это к нам принесло?» Вдруг недовольно проворчал провожатый. И Ди, отвлекшаяся на прыгающего по крыше белого котенка, повернула к нему голову. Корт, приложив ладонь козырьком к колбу, хмурясь, смотрела вдаль. Диана сощурилась. А ведь и точно. У одного из невысоких заборов был привязан черный жеребец. причем такой холёный и блестящий, что солнечные лучи отражались от его лоснящейся шкуры. Точно от поверхности воды. «Простите, госпожа, я сейчас». Коротко бросил корт и поторопил свою лошадку. «А...» — начала была Диана, но у мужика уже и след простыл. Себастьян! Расплылась Диана в широкой улыбке, когда увидела, что за гость на шикарном коне посетил деревню одновременно с ней. Ну, как гость? Судя по всему, гость, считающий себя не то чтобы гостем. Разбитый кувшин, молоко разлитое по земле. Совсем юная девушка, недавний подросток с длинной русой косой. Красная, как рак, обнявшая себя руками от чего-то стыдливо смотрящая себе под ноги. Шаги от неё явно недовольны, что ему помешали красавец-кузен в распахнутом сюртуке и без привычного шейного платка. И корт у калитки, грозный и злой, как черт, но в то же время не говорящий ни слова и не предпринимающий каких-либо действий, только пристально глядящий из-под лобья на холёного, как и его конь-господин, да бессильно сжимающий могучие и совершенно бесполезные в данной ситуации кулаки. «Кузина?» Изумленно вскинул голову Себастьян. Надо сказать, физиономия его в этот момент знатно перекосила. Нелегко одновременно изображать радушную улыбку ей и угрожающую рожу Корту. «А ты... Хм... Откуда здесь?» Ветром судьбы принесло не иначе. Весело откликнулась Диана, подъехав к самому забору. «Рада тебя видеть. Составишь мне компанию?» Окаменевший у калитки корда бросил на нее удивленный взгляд и торопливо отвел глаза. Девушка все еще не двигалась с места, зябко обнимая себя за плечи. А кузен смотрел на Ди с видом нашкодившего ребенка, который, надеется, что его шалость никто не заметил. «Компанию?» — несколько ошалело, переспросил он. И Диана улыбнулась шире. «Компанию, компанию! Ты же обещал мне экскурсию по поместью!» Настороженная гримаса на лице кузена сменилась на нечто, напоминающее оскал. И только потом стала похожа на настоящую улыбку. «Конечно, дорогая кузина, буду только рад». И широким шагом направился к выходу со двора. Девушка попятилась, чтобы оказаться от него как можно дальше. Жалобно скрипнули под ногами черепки разбитого кувшина. «Любишь посвежее?» Лукаво спросила Диана, когда они бок о бок поехали по улице. «Что?» Задумавшийся было кузен растерянно повернул к ней голову и не выдержал. Звонко рассмеялась, заметив, как он воровато забегал глазами по улице. «Молоко», — пояснила она. «Ты же за парным молоком заезжал, верно?» Напрягшиеся плечи Себастьяна мгновенно расслабились. И он с чувством ими передернул. «А, да, ты заметила?» Попросил молока, а глупая девка все уронила. Криворукие слуги это всегда беда, с сочувствием покивала Диана. Как и господа, распускающие руки. Но кому это интересно?